Неожиданно его грудь содрогнулась под моей рукой, и он издал собственный вздох. «Черт возьми!» прохрипел Льюис, и я увидела, что из раны на боку Кевина вновь стала быстрыми толчками вытекать кровь. Я прижала к ней ладони. Льюис наложил свои руки поверх моих, и я ощутила льющуюся каскадом энергию. Жаркую, жгучую, чистую, словно жидкое золото. Но даже ее было недостаточно. Недостаточно, чтобы справиться с таким повреждением. — Мне нужен еще один целитель! — крикнула я людям, стоявшим с поднятыми руками под прицелом Родригеса. — Кто-нибудь из вас сюда! Быстрее! Никто не двинулся. Никто! Я в отчаянии подняла глаза и в свете очередной вспышки молнии увидела на их лицах нечто ужасное. Человек умирал, а недавним коллегам, товарищам, чья работа заключалась в том, чтобы оберегать человечество, не было до этого никакого дела. Поблизости от меня из тьмы появились две фигуры. Длинное пальто Дэвида развивалось на океанском ветру, глаза сверкали. Лицо было бледным и напряженным, как будто сохранять свой облик ему удавалось лишь из последних сил, ценой величайших усилий. Рэйчел, избитая, в изорванной одежде, ковыляла рядом с ним, держась за его плечо. «Помоги!» — выдохнула я. Дэвид упал на колени напротив меня, по ту сторону от неподвижного тела Кевина, и положил руку поверх моей. Кожа его была опаляющей горяча, так что я даже вздрогнула. Глаза на долгое мгновение встретились с моими. Он улыбнулся. Улыбка получилась чудовищно усталая, изможденная, полная невыразимой боли. «Не забывай меня», — промолвил Дэвид. Я почувствовала искру, проскочившую через его руку в мою, в руку Льюиса. Все, что в нем осталось, все, что он забрал у Ашана, тончайший, точечный выброс энергии, вытянутый не из меня, а из тщательно оберегаемой сердцевины — делавший Джина тем, кем он был. Подобно той искре жизни, что он заронил в меня, нашему дитя, порожденному соединением наших сил. В ночи раздался протестующий возглас Рейчел, высокий, похожий на плачущий стон ангела. Рана Кевина перестала кровоточить. Дэвида перекорежило. Он почернел, стремительно обращаясь в Эфрита. Ричал в ужасе отпрянула, увидев, какая жуткая угловатая тень обернулась к ней, словно учуевший добычу лев. О сопротивлении не приходилось и помышлять, она была слишком слаба. Но, словно осознавая это, мог ли он это осознавать? И Фрид вдруг развернулся и устремился на едва различимого в темноте, пребывавшего в виде туманной тени Джина, принадлежавшего кому-то из хранителей. Раздался панический крик, и Фрид вцепился в добычу и начал кормиться. Рэйчел, чей смертельный приговор неожиданно оказался отмененным, не теряя времени, исчезла. Я осторожно подвигала рукой. Кровь больше не вытекала, хотя рука, конечно, была вся в ней вымазана. Рана выглядела ужасно, и на ее месте обещал образоваться устрашающего вида шрам. который будет порождать немало вопросов, но смерть Кевину уже не грозила. По крайней мере, от этой раны. Хранители на появлении Эфрита в самой их гуще никак не отреагировали, и я не сразу сообразила, что они его просто не видят. Только Джину, или на худой конец отставному Джину, вроде меня, было дано видеть, что происходит. «Эфрит?» Дэвид повалил Джина на песок, и, глубоко вонзив в его грудь черные когти, вытягивал из него энергию и жизнь. Я могла хотеть, чтобы это произошло, но не могла этого допустить. Не могла, если хотела спать по ночам. «Дэвид, возвращайся в бутылку», — прошептала я, и он тут же истончился и развеялся черным туманом. Луна проглянула сквозь облака, залив побережье серебристым светом. Ладно, спрошу еще раз, что это все нахрен значит? Судя по словам и тону, детектив Родригес задавал этот вопрос уже не в первый раз. Я посмотрела на него, потом на Льюиса, который продолжал заниматься раной Кевина и только пожал плечами. Кто все эти люди? Держи их на мушке, если кто дернется, стреляй, сказала я. Это они пытались убить мальчишку. Это ему, Копу, было понятно. «Могу я узнать, почему?» «Нет, не совсем. Слушай, я тебе расскажу. Только давай не сейчас, ладно?» Родригес переместился ближе к Кевину. У того выровнялось дыхание, лицо вновь стало обретать цвет. Я встала и поплелась к хранителям, постепенно оправлявшимся от растерянности и смотревшим на меня... то больше, кто меньше, с вызовом. Ширл так и лежала. Я взглянула на хранителя земли, врачевавшего ее раны. Он не был мне знаком, но выглядел респектабельно, прямо как из списка 500 журнала «Форчун». «Явитесь за ним снова! Будете иметь дело со мной!» — решительно заявила я. «Льюис и Кевин под моей защитой!» И, честное слово... «В следующий раз я не стану отзывать своего джина. Если вам охота повоевать, пожалуйста, я готова. Только заранее запаситесь гробами». Он открыл было рот, но так и закрыл, ничего не сказав. Кивнул двоим своим спутникам, и те подняли ширл и закрепили в пожарной переноске за плечами самого здоровенного из хранителей. «А с ним что?» — спросил хранитель земли. Голос у него был красивый, с едва уловимым канадским акцентом, а один глаз чуточку косил, что придавало его лицу хитрое выражение. Он кивнул в сторону детектива Родригеса. «А что с ним?» «Мы не можем оставлять свидетелей». Я была ошарашена. Неужто он и вправду сказал такое? Но ведь сказал на самом деле. «Только через мой труп!» заявила я. Ведь у меня при этом, похоже, был крутой, потому что этот малый аж отступил на шаг. «Зарубите себе на носу, придурки! Хранители не убивают людей!» Некоторые из них отводили глаза, но не все. А я вдруг почуяла знакомую дрожь, пробежавшую вдоль хребта. «Если я способна увидеть ифрита, не значит ли это, что увижу и метки демона?» Обычным людям они не видны, но, обладая такой способностью, я могла бы проверить этих ребят и выяснить, не находится ли кто из них под воздействием сил зла. Правда, сомнительно, чтобы все эти ребята, хоть мужского пола, хоть женского, стали с готовностью обнажать передо мной по моей просьбе свою грудь. Тем временем ко мне подошел Льюис. Он встал рядом, не промолвив ни слова, но, черт возьми... От него так и тянуло силой. Воздух вокруг него дрожал от жара. Он выглядел мрачным, вымотанным, загнанным, но не ослабленным. Ничуть. И тут, совсем уж неожиданно, пришел в себя Кевин. «Эй!» — прохрипел он, с трудом выталкивая слова. «Если у вас будет драка с этими задницами, я тоже в теме». Его слова сопровождались попыткой совершить театральный жест, ассоциируемый со злыми волшебниками, но в нынешнем состоянии он получился слабым и неловким. «Ты лучше отдыхай, парень», сказала я ему и снова обратилась к хранителям. «А вы, ребята, чешите отсюда по-добру-поздорову. Больше вам тут делать нечего». Детектив Родригес подошел, встал по другую сторону от меня и передернул затвор. Звук получился громкий, хорошо различимый даже на фоне ревущего прибоя. Они могли решить, что я не представляю с собой серьезные угрозы, решить, что не обладающий силой человек с пистолетом и вовсе не опасен, а уж о полумертвом Кевине говорить тем более не стоит. Но на ведущей к пляжу дороге уже мигали, отражаясь в небе огни, и завывали сирены машин. Подтягивалась кавалерия, а желание вступать в полномасштабную битву втягивая в нее официальных представителей обычного человеческого мира, у них не было. — Мы еще увидимся, — сказал хранитель земли, удерживая мой взгляд. — Рассчитываю на это. Они повернулись, прямо как воинское подразделение, и удалились прочь, во тьму. Воцарилась тишина, в которой отчетливее слышалось завывание сирен, спешащих на место происшествия машин. Только сейчас я начала осознавать, как основательно досталось моим несчастным ногам. Чувство было такое, будто мне пришлось протопать по угольям, миле так пять. Вдобавок у меня ныли колени, и раскалывалась голова. Мне просто кричать хотелось. Мало того, что я вся была в крови, так еще Дэвид исчез, как будто его никогда не существовало. И я не думала, что на сей раз ему удастся вернуться. «Вот такая у меня, черт побери!» вышла пробежка. Ночь тоже выдалась еще та. Кевина доставили в пункт неотложной помощи, где диагностировали анемию и установили, что он, несмотря на усилия Льюиса и Дэвида, потерял почти четверть объема крови. Его положили под капельницу, и мы долго наблюдали, как донорская кровь вливалась в его вены. Родригес относительно подробностей происшествия не распространялся, прежде всего потому, что сам не больно-то понимал, что это за катавасия, и не мог объяснить произошедшее, а мы от комментариев воздерживались. Льюис держался рядом со мной, то ли нуждаясь в поддержке, то ли напротив, чтобы иметь возможность оказать ее мне. Кое-как нам удалось отделаться от представителей СМИ, готовивших репортажи о карстовых воронках на пляже и угрозе, которая таится в них для отдыхающих, в первую очередь детей. Но к тому времени, когда я добралась таки до дома, мне стало окончательно ясно, что моя жизнь целиком и полностью вышла из-под контроля. Мало мне было всей этой идиотской ситуации с работой, так тут еще на мою бедную голову и Сара со своим возлюбленным, и Льюис с Кевином, и война между джинами и коп из Лас-Вегаса, который, правда, в итоге оказался классным малым. но ну, в завершении всего этого... Ноги мои болели, черт знает как.